Draw cell project Серия 13 холод и темнота Максим, Максим, Максим. Я договорился. А насчёт чего? Как насчёт чего? Насчёт твоего поступления в университет физкультуры, конечно. конечно. Па А можно я сам как-то буду решать свою будущую? Поздравляю вас, молодой человек. С такими физически беданными и анализом вашего здоровья вас хоть сейчас можно в космос отправлять. Вы согласны на рождение ребёнка? Да, согласен быть отцом, быть отцом. Макс, поверь мне. Здесь что-то не что то. то. Не что -то? Что -то не Они учёные, 네. учёные да. да, но да ты разве не видишь, что, не Русь, что происходит? Что? Происходит? А! -а, -а, -а, -а, -а! Что-то <«За>? смешного. <сх stressing> Ребята. Ой, <служили> <с Stream> что, правда, <с> не понимаете, где, где мы сейчас? Не понимаете? Не понимаете? Нет, нет, нет. Это вам не курорт. Раньше, Раньше нужно было думать. Я, это была я, Макс. Как ты мог? Как ты мог забыть то, что было? Ты же отец ребёнка. Ты! Как ты мог? Прогейть ебучий! А -а, -а, а! а! Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь? В бред, блин. Фу, приснится же такое. Жесть. Ё-моё. О, а, -а, а что так холодно-то? Что? Сколько? 6:00 вечера? Да ну нафиг. Я что, реально проспал весь день? И воды нет. Ха, зашибись. Ни воды, ни электричества. Стоп. Какие 6 вечера, если нет электричества? Э, тогда сколько времени сейчас и что сейчас? Утро, день, вечер? Ой, как холодно. Одеться что-то надо. Что-то надо надеть. Вот и костюмчик пригодился. И пледик. О, супер. Такс. Ну, конечно. Откуда тут чему-то взяться другому, как отвалите на хрен, Максим Леонидович, от пульта и идите в жопу. Вы на подводной лодке. Будьте любезны и не ныть. Ус. За... Хм. Откуда это слышно? Ага. Вроде из вытяжки. Ф -ф -ф -ф. Интересненько. Пришлось okay. отдей. понимать будем. А как же? Конечно, будем. Даю добро на стыковку и отключаюсь к канализации. Добро. Конец связи. Салют, брат. Как сам? Нормаль دوس. Слушай, ждал тебя как манну небесную Ну, что притаранил? Ну, мой заказ привез? А то Да все как неделю назад Все то же самое Приверять, взвешивать будешь? Мне что, заняться больше нечем Давай, заноси Ну, как знаешь А попугай твой, Флинт, чё-то не вижу его. Где он? Закрыл в душе, что ли? Ну да. Пусть сейчас спит, чтоб зря шума не беспокоить. Нет, <свят> нет, не. этот не сюда. Это особо ценный груз. Ставь здесь. Как скажешь. Я сам перенесу. А, моя прелесть. Слышишь? А кто это тут у вас любитель кубинского десерта? Братан, не поверишь. А! Понятно. Э, <свы> ну, вроде всё. О. Ну, так-то да. Тогда отцепляй. Я всплывать буду. Поготь. Ну, чего тебе? А. Ну, что там наверху? Ну, как погода? <связь> что вообще слышно? Ох, погода. До да портится погода. Осень. А так вроде всё по-прежнему. А, еще в Китае вирус какой-то свирепствует Границы закрыли Говорят, эпидемия будет сильнейшая за последние сто лет Даже круче, чем испанка Да иди ты Да, а еще пишут, что типа этот вирус Ну, как будто бы специально создали Чтобы уменьшить численность населения Земли Да ну, ну бред какой-то А если все помрут? Так в этом и суть. Все-то не помрут. А выживут те, кто первую вакцину придумает. Ну а это, как ты понимаешь, огромные деньжичи. Так что вам ещё повезло, что вы здесь торчите. Да не Ну, птичий грипп был, свиной, ещё куча всего другого. Ничего выжили, так что и эту заразу переживём. Да я что? Так говорят. Да китайёзы далеко от нас. Да и насрать на них. Да ладно. Давай, краба через неделю снова жду. Давай. Пока. А, а, стой, стой. Ну, что ещё? А пакет. Тьфу ты. Ёпся, ёпся. Чуть не забыл. Сейчас, сейчас, 5 сек. Так это, ты же тоже мне должен такой же передать, а? Да, да. Там в личных вещах. Ну, сверху я его положил. Разберёшься. Он подписан. Ты хорошо, что вспомнил. А то бы не таких трендюлей на берегу вставили. Аналогично. Всё, давай. Давай. Привет, ты... земле. Мы закончили. Блокируй двери, включай свою грякалку. О'кей. Возвращаю систему в исходное состояние. Хм. Непонятно. Звуки какие-то. Не было такого раньше? Хм, или не замечал из-за шума. Странно. Очень странно. Всюду темени нет электричества, а там явно что-то происходит. И хотел бы я знать, где это происходит. Хм. Ну хоть какая-то движуха началась. А то спят все как сурки по норам. Так, а давай-ка мы тебя в центр поместим. Стас, мне кажется, так удобнее. Ну, в принципе, да, так логичнее и соответствует расположению комнат слева направо. Пусть так и остаётся. Отлично. Ну, моя смена заканчивается. Пойду-ка я отдыхать. А тебе дежурство без происшествий. И не скучай. Ага, спасибо. Игнат, ты только сначала обход сделай и доложи десятки. Ну, это само собой. Так-с, вроде ничего не забыл Все, ухожу Да, давай Я как раз через 15 минут буду отбой запускать Внимание! Всем участникам проекта Команда отбой Повторяю Команда отбой Одну минутку. Игнат, привет, профессор. Извиняй, я не помешаю. Э, нет, нет, что вы? Заходите. А, решили посетить мою скромную обитель? В какие-то веки, да. А то же знаешь всё, дела, дела. Чай будете? К сожалению, только в пакетиках. Но зато есть конфеты. Нет, нет, спасибо. Нет, не надо. Я недавно поужинал. Тем более сладкое на ночь очень вредно. Это я тебе как врач говорю. Хм. Ясно. Ну, как тебе здесь? Всё ли устраивает? Может, какие-либо просьбы есть, пожелания? Жак Наумович. Спасибо, конечно. Ну, как говорится, грех жаловаться. Ну, всё супер хорошо. Да по-другому и быть не может с такими-то людьми работать. Это удовольствие, а не работа. А Стас? Он такого же мнения? Кстати, он сейчас на дежурстве, я так понимаю, да? Ну, да. По нечетным Стас заступает на вечернее дежурство с 22.00 до 8 утра следующего дня А после сдачи дежурства делается обход А по четным наоборот Ну, иногда мы меняемся, но это редко Ага, и после обхода вы идете в свои комнаты и отдыхаете Как ты сейчас? Совершенно верно Докладываем десятке о том, что всё функционирует в штатном режиме и идём спать. Десятка это я так понимаю, апартаменты Белоцерковской? Так точно. Апартаменты, в которых живёт Анна Михайловна, по плану здания числятся под номером 10, а ваши под номером 9. Моя комната это 7А. Комната Зотова это 7Б. Да всё просто. Угу. Да и нам так проще и привычнее. Всё же как не как военная подготовка даёт о себе знать. Ясно. Значит, я у вас обзываюсь девятка. Ну, типа того. Что ж, разумно. И даже современно, я бы сказал. А слушай, а Стас будет покидать аппаратную во время ночного дежурства? Ну там проверить что-нибудь или ещё что-то? Никак нет, профессор. Регламентом запрещено покидать своё место во время ночного дежурства. Да и смысла в этом нет. Если произойдёт какая-то внештатная ситуация, то тот, кто находится в аппаратной в свою смену, посылает сигнал в комнату отдыхающего, и тот в свою очередь должен немедленно прибыть в аппаратную. А далее все действия ведутся согласно предписанию по внештатным ситуациям. Понятно. Ну что ж. Тогда у меня к тебе, Игнат, будет разговор. только на fabula nova.ru Видеосаунд Истории в опиумном звуке